Глава третья. Первое. Максим шел по густому сосновому лесу. После короткого, но сильного ливня, пронесшегося вечером, в лесу было свежо и влажно. Деревья, кусты, цветы, травы стояли чистые, опрятные, тщательно промытые до корней, упрямыми струями дождя. В канавых холоджбинах поблескивали лужи, покрытые лесным мусором, принесенным сюда потоками воды. В лужах плавали хвоинки, листики, куски коры, похожие на заплатки, кедровые скорлупки, паутинки, сучки самых причудливых и неожиданных форм в виде маленьких человечков, змеек с поднятыми головками игрушечных домиков. Густо терпкий настой запахов, стоявший тут в знойные дни, улетучился, и сейчас в лесу разливались и благоухали тонкие щекочущие ноздри ароматы смолы. Для Максима летом на природе не было другого, более увлекательного занятия, чем собирание грибов. Он шел медленно-медленно, присматриваясь к земле, покрытой травой, слоем рыжей хвои, прошлогодним жухлым листом кустарников. Острый взгляд схватывал каждую пять пространства. В одной руке Максим держал сплетенную из гибкого краснотала корзину, в другой — тонкий длинный пруд. Вдруг его глаза останавливались на коричневом или нежно-желтом пятнышке, мелькнувшем сквозь зелень травы. Осторожно разгребая прутиком стебли и листья земляники, вязеля, пырея, метлицы. Максим убеждался точно, наткнулся на гриб. Если ошибки не было, он опускался на колени, осматривал гриб, и, если он оказался молодым и нечервивым, срезал его под самый корень узким острым ножом. Ощущение, которое возникало у Максима, когда он брал гриб в руки, было ни с чем не сравнимо. Пожалуй, только ребенок, которому вдруг свалилось счастье завладеть какой-нибудь необыкновенно интересной игрушкой, поразивший его, испытывал такую же полноту удовольствия, которую испытывал Максим. Ему приятно было разгребать траву, скрывавшую гриб, приятно смотреть на него, ощупывать его рукой, приятно было взять гриб на ладонь, почувствовать кожу его холодок и потом не спеша положить его в корзинку в рядок с другими грибами. Случались порой ошибки, но они всегда были забавными и неожиданными. Иногда вместо гриба Максим поднимал из травы гальку, такой диковинной расцветки, что она могла сойти и за гриб, и за осенний березовый лист, и даже за утиное яичко. Такой камешек Максим прятал в карман, чтобы потом дома вытащить его и еще раз подивиться причудам природы. Бывали и случаи просто потешные. Как-то раз Максим принял за гриб обыкновенный сосновый сучок. Прикоснувшись к нему ножом, он понял свою ошибку, но еще долго сидел, любуя с находкой. В конце концов, Максим поднял сучок и был удивлен, что в нем ничего не было похожего на гриб. Максим крутил в руках сучок, стараясь выяснить, чем же все-таки он мог обмануть его. Особенное удовольствие доставляли Максиму запахи леса грибной поры. Временами воздух в лесу был таким густым и сытным, что, казалось, его можно было резать кусками и складывать в штабеля про запас для зимы. Максим прежде очень любил ходить по грибы вместе с Анастасией Федной. По обыкновению они вспоминали юность, пели старинные русские романсы. Правда, Нетерпеливый характер, Насти Федоны, часто брал свое. Как только они замолкали, она исчезала и возвращалась с переполненной корзиной. О, о сколько ты набрала, Настенька, удивлялся Максим. Я оправдываю свою медлительность, говорил, а ведь я собираю только первый сорт. И она смеялась, шутливо журила его. Ну, ну, первый сорт руки и глаза у тебя, второй сорт, проворства у тебя нет. Это ж верно. В старое время меня ни один хозяин не взял бы в работники. Наговариваешь на себя. Ты порой бываешь быстрый, как огонь, а тут на грибах словно цепеняешь. Максим замолкал. И в самом деле, оказавшись на грибах, он менялся. Если у Анастасии Федны вид грибов пробуждал азарт, то в душу Максима он вселял какое-то необычное умиротворение и успокоенность. У него пропадало всякое желание куда-то спешить и по поводу чего-то волноваться. Может быть, поэтому после похода по грибы он физически чувствовал себя обновлённым. Вероятно, в природе не существовало другого занятия, за которым так хорошо отдыхали бы нервы, мускулы, мозг. Безделье его утомляло. А тут на грибах вроде и дел то было пустяковое, а все таки оно увлекало порой так сильно, что... Забывалось время. Так было и сегодня. Максим без устарей шел все дальше и дальше, не замечая, что сосновый лес с каждым шагом редеет, забитый осинником и мелким кустарником. Грибы подались реже. Следовало бы давно уж вернуться, но Максима словно несло течением. Круглая большая корзина до самых краев была наполнена маслятами, грибы были сложены один к другому, Природа покрыла их каким-то клейким веществом, и вид их не мог бы оставить равнодушным ни одного человека. они лежали, как живые существа, готовые в любую минуту встрепенуться. Не меняя направление, Максим прошел еще с километра и остановился на маленькой поляне. Под ногами у него на траве валялся небрежно свернутый светло-синий плед, а в трех шагах от пледа лежала круглая, покрытая лаком трость. — Чьи же ты вещи? — подумал Максим, недоуменно оглядывая полянку и присматриваясь к малорослому лесу, окружающему ее со всех сторон. — Удивительно! — произнес вслух Максим и поднял палку, а потом плед. — Кто-нибудь из грибников бродил тут и потерял, — решил он и усмехнулся в душе. — Видно, не один я забываю на грибах, во всем на свете. Он пошел дальше, то и дело, посматривая по сторонам и надеясь встретить хозяина этих вещей. Но полянка кончилась, лес опять стал гуще, впереди заблестела полоска речки, а никто не встречался. Максимуш хотел повернуть назад, как вдруг увидел под кустом черемухи незнакомого человека. Он был в белом парусиновом костюме, в широкополой соломенной шляпе и в пенсне. Его мащинистые щеки прикрывали седые взлохмаченные баки. Человек сидел перед Мальбертом и, то и дело взглядывая на прибрежные кусты, тропливо тыкал кистью в холст. — Простите, пожалуйста, не ваши ли вещи я подобрал? — приближаясь к художнику, спросил Максим. Человек был так увлечен работой, что даже вздрогнул от неожиданности. Он быстро поднялся с походного складного стула и, заслоняя ладонью глаза от лучей солнца, пробивавшихся через листву, в упор посмотрел на Максима. — Покорно благодарю. Я считал их безвозвратно потерянными. Максим подошел к художнику и подал ему плед и палку. Тот принял их, но тотчас же бросил в траву под куст. — Ах, какая прелесть у вас сказал он и уставил своими близорукими глазами на грибы в корзине. Набрался с новым лесу, встряхивая корзину, сказал Максим, чувствуя неудобство от того, что отвлек художника от холста и собираясь, скорее оставить его в одиночестве. Но тот словно угадал, что было на душе у Максима. «Не спешите, пожалуйста, просяще», — сказал художник, и присел, чтобы лучше рассмотреть грибы. «Быть может, натюрморт с грибами решил написать», — подумал Максим и чуть приподнял корзину. «Как на подбор? Один к одному». Снова начал восхищаться художник. — Вы не простой сборщик грибов, а талант в своем роде. — И сколько же вы времени затратили, молодой человек, на эту корзину? — Молодой человек. Неужели он не видит, что я уже давно не молодой? Или только сравнительно с ним пронесло с вами Максима? — Сколько времени? — Брожу с утра. — Как говорят хозяйственники, работа малорентабельная, — засмеялся Максим. Засмеялся и художник подергивая себя за пышные баки. «Старину-то не зря говорили. Охота, пущей неволи, это останется истиной для всех поколений». Максим понял, что художник, по-видимому, за день натосковался без людей и рад этой встрече с незнакомым человеком. «А вы что же, на этюдах здесь?» — спросил Максим, присматриваясь к старику и думая. «Видимо, художник из приезжих. Воскоярских я всех как будто знаю». — Да как вам сказать, — замялся художник, — есть старинная русская пословица. Каждый по-своему с ума сходит. Я с юности славу чудаком от того, что имею вот эту вот слабость, — он потряс в воздухе кистью. Но эта страсть, знаете ли, безобидная. Кроме меня от нее никто не страдает. Еще только вышка дома, она забита холстом и картоном. — Ну зачем же на вышку? «У нас в городе есть выставочный зал», — воскликнул Максим, про себя подумав. «Художник в припадке самокритики?» Но тут словно не слышал его слов. «Среди моих сверстников есть люди со всякими странностями. Один пристрастился к рюмке, другой...» Художник засмеялся, давясь словами и откашливаясь. «Другой неравнодушен кошкам. Нет, знаете ли, увольте от такого занятия. И... А чего все это?» От одиночества. Вы что же, совершенно одиноки? Спросил Максим, когда художник умолк. Старик не сразу ответил, присматриваясь к Максиму и по себя взвешивая, доступен ли ему такой сложный разговор. Формально нет. Фактически да, наконец, сказал он, по-видимому решив, что с Максимом можно говорить откровенно. Максим, вопросительно, взглянул на художника, ожидая, что. Он расскажет о себе, но тот замолчал, и у него был такой вид, что, казалось, к начатому разговору он уже не возвратится. — Если вы не торопитесь, — тихо и как-то особенно проникновенно, — сказал художник, — то я вам расскажу, то ли быль, то ли притчу. — Пожалуйста, — ответил Максим. — В таком случае присядем, — предложил художник, и, разослав на колоде свой плед, так что подобран Максимом, в лесу первый сел на него. Максим примостился на краешке, намереваясь за разговором покурить. Так вот, жили были на белом свете три друга, и каждый мечтал о своем счастье. Но счастье представлялось им по-разному. Первый думал, что счастье ⁇ это богатство. Второму счастьем казался талант, а третий считал, что счастье ⁇ семья. Долго ли, коротко ли? Но все они достигли своего счастья. Однако у всего есть конец. Есть конец у человеческой жизни. Перед смертным часом собрались, друзья, чтобы подвести итоги. Первый сказал. Богатым я был, а счастья не испытал. Умираю с крягой и человека ненавистником. Второй сказал. Каланчом я было счастье не испытал, ухожу из жизни, стёрзанный одиночеством. Третий сказал: "А я познал, что такое счастье, ухожу обласканный близкими и оставляю в земле самые ценные новых людей". Художник взглянул из-под стекла пенсне на Максима и засмеялся, хотя ему было совсем не весело. Вот как бывает. Да бывает. «Притчи много смысла», — сказал Максим, раздумывая, к какому роду счастья относит он свое собственное. «Но случается и так. Человек обеспечен, талантлив, имеет семью, а настоящее счастье уйдет где-то рядом». Старик произнес эти слова глухо, угрюмым тоном, и Максим понял, что все это он сказал самому себе. «Случается и так». — Всякое случается, — поспешил согласиться Максим. — Пора домой. — Я могу подвезти вас до города. Не хотите? — спросил старик. — Если вас это не обременит, то я с огромным удовольствием. У меня ноги гудят. — Ноги гудят. Никогда не слышал такого выражения. Складывая кисти краски в ящичек, удивился художник. — Что вы? Это очень ходовая фраза, и не только охотников. Тогда вероятно запамятовал.